Глава 9. К полудню ветер совсем замер, и сделалась уж совершеннейшая духота. С самого утра нещадно пекло солнце, словно на дворе стоял июль, а не молодой сентябрь. По всему, видно, не торопится нынче государы, осень вступать в свои права. Ни скоро еще запестрит она яркой краской траву и листья, ни вдруг затянет дни промозглым тоскливым дождем. Который день жары стоят, того и гляди, лето вернется. Хотя оно лето теперь и есть, только бабье. Татьяна любила, когда тепло, а того пуще жарко. Все потеют, в тенек хоронятся, а ей хоть бы что. Иной раз вышагивала себе по солнцепеку день напролет. От приятности жмурилась, да, знай себе, песенки распевала. Ну, чисто кошка, что на забор для тепла громоздится, Мурлычет там после, намывается. Сегодня она встала очень рано, почитай чуть свет, И, невзирая на расходившийся зной, отправилась за версту, А может, за две от усадьбы прочь. Не гулять, убереги от лености Господь, Ибо похоть их есть всяк праздный, А собирать цветы. Был у нее для этого присмотрен особый лужок, Чего там только не росло. Иван-чай, печужницы, червоные смолки, ромашки. Поначалу барин все удивлялся странной привычке своей новой горничной — украшать цветами поднос, на котором каждое утро подавался завтрак. Теперь ничего, привык. Пока собирала букет, пока бежала обратно, все радовалось пригожему деньку, улыбалось синему небу. То-то благостно было на душе, светло. Сейчас, спустя всего несколько часов, трудно было вообще поверить, что существует на свете радость. На Татьяну нашли печальные думы. Солнечный зайчик, такой желанный с утра, теперь ей досаждал. Будто репей путался в рукавах, цеплялся за волосы, норовил блеснуть в глаза. «Куда она, туда и он, поганец этакий, еще у прачки окаянный привязался». Оттуда на кухню за ней, с кухни в гостиную, после на лестницу, с лестницы в коридор, что во флегелек вел, аккурат барину в кабинет. Туда-то и несла она в эту минуту огромный серебряный поднос с фарфоровыми золотисталыми кружками, полными крепкого чаю, с крендельками и, эх, хотя бы раз полакомиться, тонкими ломтиками засахаренного лимона. Это турецкая фрукта. Должно быть очень сладкое Дунька. Вот виновница упавшего настроения. Несносная прачка давно ей Татьяне козни строит. Давно к ней подбирается. А как не строить, когда такие завитки берут? Ух, пиявище! Нарочно ведь ей на сарафан посадила пятно. Притом на самом интересном месте. Как в таком виде прикажете барину кушанье подавать? Бесится, Дуняша, от того, что Таня заняла ее место. Так ведь оно что, пенять? Сама, небось, мордой не вышла. Да и работа, если хорошенько призадуматься, все одно неплохая. Ведь ей, дурехи, самой изо всех девок искусной да ученой, наитончайшее белье доверили. Барыню обстирывает, шутка ли? «Ох, не то, все не то!» — думала девушка, удобнее перехватывая под нос. «Не в ту катку я водицу толью ни не через двуньку кручинюсь. Тому есть иные резоны». Но прежде чем поведать читателю о настоящей причине девичьих горестей, не лишним будет рассказать хотя бы и в двух словах о ней самой. Татьяна, состоявшая при усадьбе его сиятельства князя Арсентьева в должности сенной девки, была женщина 29 годов от роду. Родилась она от здешних мест недалече, в одной из окрестных деревень, издавна принадлежавших сиятельному семейству Арсентьевых, И с ранних лет содержалась в черном теле. Родни у нее, почитай, что и не было вовсе. Отец сгинул на войне, так и не увидев дочь. Мать умерла от тифа, когда девочке было всего пять лет. Ее забрала к себе дряхлая тетка, жившая на особицу, про которую люди сказывали, будто она ведьма, колдунья иначе. Да только Танюша знала, никакая она не ведьма, а знахарка, и худо никому отродясь не делала, совсем даже наоборот, помогала, гнала хвори, истолковывала судьбу. Девица выросла высокой и очень худой. Не дать не взять камышинка. Лицо и плечи ее густо покрывали веснушки. Волосы, по обыкновению уложенные в толстую косу, отливали медью. Однако, несмотря на смазливую внешность, Татьяна совсем не имела друзей. Девушку не звали ни на посиделки, ни на ярмарки. В горелки играть и хороводы водить тоже не брали. сверстницы воротили нос. Парни, те поглядывать-поглядывали, но об руку ходили с другими. В полном соответствии со старинной русской поговоркой «С темным баню не топи, с рыжим дружбу не води». Да только не сильно-то она печалилась. Потому, во-первых, что нрава была смирная, а во-вторых, знала про себя, что красавица, и втайне с сим обстоятельством очень гордилась. У прочих девок с годами вся красота сошла. Исушилась тяжелой работой да малыми детками. А Таньке все ни почем, только хорошела. Правда, порой накатывала на нее нестерпимая тоска по настоящей чистой любви. Здесь надо бы, впрочем, заметить, что все это ей шло. Постоянная отстраненность и грустная задумчивость придавали девушке неизъяснимую торжественную важность. Чего отчаиваться, коль на тебя полдеревни взирает с нескрываемым любопытством? А иногда и со страхом. Она и не отчаивалась, знай, работала за двоих, да Пресвятой Богородицы молилась, чтобы избавила ее от тягостного одиночества. Верила, не век ей здесь прозябать, не всю жизнь на поле спину гнуть, за скотиной безмолвной ходить. Не навечно это. Упросила-таки Матушка-Богородица Господа нашего, помиловал чернавку Христос. В день своих именин, выдавшийся этим январем особенно морозным, Татьяна молилась много горячей и куда дольше. Ни от кого не дождалась она в ту пору здравниц или хоть добрых о себе слов. Тетка и та сплоховала. Весь день возилась с соседским мальчонкой, заговаривала ему хвор и зуб и, видно, о племяннице запамятовала. Сделалась тогда от нерастраченной любви совсем скверно в груди, как инием проняло, потому и расстаралась перед святым образком. В награду за родение и долготерпение снизошло на нее великое благо. Под самый конец поста, к святой неделе, прибыл в деревню Владимир Матвеевич Холонев, новый баринов-бурмистр по-простому управляющий. Вот по кому сразу можно сказать «хозяин». Долго глядел он, как устроено сельское житье. Обстоятельно, честь по чести, даже в сарай сунулся, не побрезговал. После битый час толковал со старостой, дедом уважений, людям вопросы разные задавал. Вдруг на нее беспутную пальцем тычет, улыбается. «Собирайся, мол». К его сиятельству поедешь. Иная у тебя теперь будет служба. Чем не чудо? Чудо и есть. Оно, конечно, много позже именин получилось. Но девушка не брала в сомнение. Это ей ангелы после Татьянина дня улыбнулись, не иначе. Ведь грозный бурмистр, почитай ее одну только, из всех и приметил. За красоту взял, невзирая на умение Не спросил даже, к чему пригодно, да какому мастерству ученого. Об имени и то не справился. А на что ему ее имя? Это он, в самой Москве проживая, где-то слыхал, что нынче в богатых домах прислугу принято содержать исключительно приятной наружности. На европейский манер. Дескать, нужным ремеслам можно всякого человека обучить, ежели он, конечно, не совсем пропащий. А вот привлекательности, что обликом баская, она про себя не единожды слыхала, а про привлекательность эту вашу заграничную, аглицкую или немецкую, или бог весть, ни единого разочка. Очень уж Танюшке слово понравилось, запомнила она его, и часто потом перед зеркалом барским крутясь проговаривала, Нечто я и взаправду такая привлекальная». И вот ее, как была, собирать оказалось нечего, пожитков все равно, что не было, привезли в усадьбу, сладили сапожки, нашли где-то зимний тулупчик по размеру, на лето купили сарафан, выдали передник, чепчик и определили в сенные девки, или, как говорил Владимир Матвеевич, в горничные. Новое житье полюбилось ей сразу и крепко. Занятия по должности казались против деревенского быта смешными. Вся обязанность барина в кабинет в чистоте содержать и два раза в день им туда чаю подавать. Да еще разве по ночам не спать, если батюшка Дмитрий Афанасьевич допоздна заработаются, за бумагами там или картами засидятся. Тут ведь что, сиди себе, колокольчика из соседней коморки слушай. Это ей нарочно для таких случаев отвели и чуть зазвенит «поспевай наново чаю поднести», а редко коньяку, с полевыми трудами сравнить, тьфу, баловство одно. И, надо сказать, работы своей Татьяна не бегала, подходила со всей усердностью, без лытовства, устаревшее без отлынивания. Иной день чуть не до света все было у нее прибрано, натоплено или проветрено, это смотря по погодам а на столе в сосуде из чистого хрусталя свежие цветы. Ей через этакое прилежание от барина уже к середине лета благодарность вышла. Было так. Зашла в очередной раз к нему булочек с кофе подать, так их сиятельство ее остановил и сказал. «Тебя Татьяной звать? Хорошая ты девка, пригожая, а перед прочими нос не дерешь». И мужичкам моим головы не кружишь. Зато тебе честь. Ступай, дитятка. Для кого иного оно может и не штука, А ей пуще сладкого пряника, Краша атласной ленты. Как же, сам господин ее по имени называет. Слова ласковые говорит. Добрый барин, хороший. Чего только про него люди не брешут а все выходит на праслина да поклеп. Хотя, конечно, поначалу рабела его, моченьки нет. До того другой раз доходило, что она при одном только баре на виде глаза жмурила, голову свою рыжую низехонько опускала, а чуть дело справит сейчас из кабинета вон. С бурмистром с тем и вовсе ладно сжилась. Он хоть и суров, да все одно мужик справедливый, с понятием. С ним как? Урока не выполнишь? Не взыщи. Мог и рученькой пудовой поучить, и за ухо оттаскать. А иных, совсем горьких, бывало, розгами вытягивал. Правда, такое Татьяна видела всего один раз на конюшне. Но про сие вспоминать не надобно. То страсть большая. Да и с ней Владимир Матвеевич совсем не грозный был. Привечал даже, печушкой звал. «А чего гневаться, когда обязанность свою исправно блюдешь?» Со всей же остальной челядью Татьяна находилась в отношениях, не сказать, чтобы любезных. Они ей завидовали, она их не замечала. Во всяком разе старалась не замечать. А как тут спрашивается не завидовать, когда такое деется? «Привезли из намок Ралечку, одежек ей навздевали, ленточек повязали». И, ну, барину под крылышко. А прочее, дескать, брысь, Нечего их сиятельству рожами своими немытыми глазам озолить. Вышнее, понимаешь, чувство в нем обижать. Ему де от того, ежели по науке сказать, не бантонно получается. И посыпались тогда на Татьяну Со всех сторон шуточки-прибауточки. Каждый на нее норовил злословить. При Холоневе, правда, лаяться не могли, Он свары на дух не выносил. Хотела она того или нет, угодила под его защиту опеку. Правда, кое-кто из девок, что допрежде да прежде лебедушками вышагивали, на вроде дуньки, чтоб ей провалиться, грозились было в крапиве соперницу свою извалять, тело белое в навозе попортить. Только дальше угроз дело известно не шло. Куда там, когда за ней такая силища? Боялись люди своего нового управляющего, в глаза по имени-отчеству называли, в ножки кланялись, а промеж собой прозвали не как-нибудь, Горынычем. И даже дядька Семенович, кухонный мужик, на что добродушный малый, почитай, единственный, кто Таньки не чурался, частенько ей говаривал. Ты, девонька, про баринову ласку, про лучики-морщинки-то ври-ври, да шибко не завирайся. Всякий видит, как он на тебя беспутную, что кот на сметану маслится. А государь наш, Владимир Матвеевич, при тебе на вроде пса, что за хозяйским младенцем вдогляд приставлен. Чуть тронь, сейчас зубище оскалит. Она слушала, кивала и перечить, само собой, не осмеливалась. «Да только тому все одно не верила. Зачем ему? Ведь он глубокий старик, ему должно быть лет пятьдесят. Нет, ерунда это все. От ревности люди болтают. Пустомели!» Так-то оно так. А нет-нет, и разгорался в глубине души упрямый огонек сомнений, грозивший обернуться нешуточным пожаром. Так ли стар, Дмитрий Афанасьевич, как она себе придумала? Вовсе ли он на нее не глядит? Тогда чего по имени знает? от Отчего, что не день с того первого раза, Все стремится заговорить с ней? Глазищами своими ледяными буравит, Точно из теткиных сказок Василиск. Впрочем, Василиск — чудище сказочное, что бояться? А барин вполне себе настоящий, живой, его не боятся жалеть нужно таня видела что никто его несчастного кроме собственной сестры не любит ну то есть по-настоящему как иисус христос велел что такое настоящая любовь она теперь знала не понаслышке сподобил господь обратил к свету заплутавшую душу от того собственно и набежала к этой минуте на татьяну тень Не от любви, конечно, а от сильного страха за любимого. Вот она истинная причина печали. Ну да, обо всем по порядку. В искреннюю любовь, чтобы с первого взгляда и до гробовой доски Танюшка верила всегда. Хоть каждый вокруг безустанно твердил, где не бывает ее лиходейки, разве только в помещичьих книжках да в былинах старинных. А она, знай себе, верила. Верила и ждала, и дождалась-таки аккуратно Петров день. Их встречу, м -м, ту самую, она запомнила навсегда. Барин, как водится, с позаранку распорядился насчет чайку. Она особенно любила этот утренний ритуал. Вся усадьба еще спит, над землей мягко стелется туман, воздух по-ночному прохладен и свеж. Кажется, что вокруг ни единой живой души. Проследовав знакомыми закоулками на веранду, прямиком к круглобокому тулику, Татьяна привычным жестом расстелила на подносе полотенце, расправила в вазочке цветы и принялась наполнять кружку. Вдруг утро огласилось чужеродными непривычными звуками. Девушка обернулась на шум. По тропинке, вьющейся между кустами сирени и клумбами роз, К дому несся Панкрат, младшенький сынок кузнеца. Он был не один, за ним неторопливыми широкими шагами без труда поспевал незнакомый мужчина. Девушка встретилась с незнакомцем взглядом и обмерла. Смешно сказать, как дышать и то позабыла, куда там помнить, что в кружку льется крутой кипяток. То был мужчина, одиннадцати вершков росту. Красивый, богатырски сложенный. На вид лет сорока, пресивой бороде и косматых кудрях. Он был обернут в старый, но по-прежнему еще добротный армяк. На плече его громоздилась домотканная сумка. С собой степенный, видный, что хозяйский гусак. Конечно, она его сразу полюбила. Для этого понадобилось лишь мгновение. А зачем дольше? Сердце-то бабье, оно не обманет? «Татьянка! Татьянка!» Издали запищал звонкоголосый мальчишка, Замахал немытой рукой. «Владим Матвеевич, где? Человека к ему веду, Дело у них к нашему барину». Горничная тихонько ойкнула, Замечталась и не вспомнила Затворить крану самовара. Злым кинжалом перекинулась водица через край И прибольно ужалила Ни в чем не повинные девичьи пальцы. От нечаянной обиды они тут же разжались, и красивая фарфоровая кружка, вертясь и разбрызгивая вокруг себя бисер обжигающих капель, стремглав устремилась на пол. Незнакомец в один прыжок долетел до Татьяниных ног и непостижимым образом сумел изловить хрупкую посудинку. Нажегся, конечно, основательно, но виду не подал. «Мужик, он мужик и есть». Тут у бедной девушки язык точно онемел, к небу прирос. Ей бы не складно и поблагодарить его как следует. А нет, не идут на ум речи красные, хоть ты плач. Оба уселись на крыльцо, вцепившись руками за противоположные края опустевшей кружки. Панкрат вывел их из замешательства громким восклицанием. Эвася! Фролс фрол съемели, и в то дело ни почем не поверят». «Что-то подивлю! Ай, да скорый вы, дяденька! Поки сокол добычливый!» Дяденьку звали Ефимовым Тимофеем Никифоровичем, и слыл он в здешних местах находником. Когда и откуда пришел, никто не знал. Сказывали только, что был Ефимов человеком вольным. По слухам, жил он на особицу, соорудив себе где-то в лесной глуши справную землянку». Ставил силки, промышлял пушного зверя, не переставая удивлять своим охотничьим искусством все окрестное мужичье. К помещику явился поклониться соболями, да уговорился об оброке. Не скоро ждали его обратно, да только и двух дней не минуло, как Тимофей Никифорович сызнова пожаловал в усадьбу. Оно, конечно, не просто так, по делу. Про то, какие именно заботы раз за разом находились у Ефимова в княжеском доме, почитай, одна Татьяна и ведала. А как тут не ведать, коль на второе уже свое появление Тимошенька ей в любви признался? Ну, то есть ничего подобного он, конечно, не говорил. И вообще приотлично обошелся без слов. Мужики до не бог весть, какие охотники. Особенно в таком деле, для них изрядно многотрудным. Хорошо, что существуют иные способы открыть перед полюбившимся человеком душу. Вручил ей в знак своего большого чувства громадный цветочный букет. Сказать по правде сей травяной гостиницу Ефимова вышел не что Бабкин веник. Однако, видно, было собран не абы как с разбором. Веник, не веник, а не было для Танюши на всем белом свете подарка дороже и желаний. Со временем девушка изготовила из засохших цветов волшебный оберег на удачу. Оберег ли тому виной или не оберег, да только скоро выпала Татьяне новая радость. Любимый дролечка поселился у барина навсегда. Явившись однажды к хозяйскому дому, как водится, с утра пораньше, он, вопреки собственному обыкновению, не поспешил к объекту своего обожания а отправился куда-то напрямик, через аллею, к одному ему понятному месту. Татьяна, с нетерпением поджидавшая суженого в саду, кинулась было с объятиями, но он на нее даже не поглядел. Девушка так и застыла, неловко раскинув руки, будто взгромоздила на плечи невидимое коромысло. Постояла, постояла, да шмык за любимым, словно мышка. Или, как любил выражаться Семенович, завидев у себя на кухне мелкого хвостатого проказника, грызунок-с. Диковинное поведение дролечки требовалось немедленно разъяснить. Просеменило за ним до самой бариновой колоссеи. Дальше Тимоша не пошел. Остановился и принялся вертеть по сторонам головой. Ей ничего не оставалось, как схорониться за углом конюшни. Долго ждать, впрочем, не пришлось. Уже через мгновение что-то там зашуршало, зашаркало, не как шаги. Так и есть. Кто-то подошел. Заговорили. Татьянка без труда различила бурмистров над треснутый бас. Сперва-то боязно было глазеть. Стояла, ни жива, ни мертва, напряженно вслушиваясь в каждый звук. Наконец она набралась смелости и зыркнула одним глазком. «Действительно». У самой Колосеи, важно подбоченившись, стоял Владимир Матвеевич и что-то втолковывал Ефимову. Тот нехоть откликался, упрямо задрав к небу нечесанную бороду. По всему, видать, разговор получался тягостный. Оба недовольно хмурились, морщили лбы. Голоса хриплые, угрюмые. Да подлинно неизвестно, до чего они там договорились. Но в тот же день, ближе к вечеру, Дролечка снова вернулся в усадьбу, на сей раз вместе с нехитрым скарбом, и поселился в ней насовсем. Она, конечно, после подступилась с расспросами. Тимофей Никифорович ответил ей скупо, стараясь не смотреть в глаза. «Так надо, Танюша, так надо!» «Ей-богу, лучший из мужчин!» Для проживания первостатейному поразумению Татьяны представителю мужского рода отвели старую баню, что в ста шагах от вечно покрытого гусиным пухом пруда, грязного водоема с изрытыми домашней птицей берегами. Приставили помощникам к кузнецу, воду носить, меха раздувать. Взвалили на бедного, что потяжелее, не иначе приглядевшись к его бугристым рукам до да удалой стати, Благодарностью оно, конечно, не обижали. Положили рублевое жалование, да еще и поччивали, так, как иной раз целую мужицкую артель. Молоко, каша, творог, сметана, сыр, хлеб, яйца, птица все самое свежее и вдосталь. За этим рьяно следил сам бурмистр. Грех жаловаться, что говорить. И потянулись тогда счастливые денечки. Татьяна до того момента словно вовсе не жила, и вдруг с души сошла какая-то корка. Все вокруг заиграло новыми красками. Каждую свободную от трудов минуту девушка стремилась провести рядом с любимым. Вот и сегодня, надеясь до урочного часа повидаться с Тимошей, она наскоро собрала в окрестных лугах ярко огненного под стать зарождавшемуся дню золотарника, и пустилась с ним обратно на двор. Тут ты столкнулась с нечаянной неприятностью. На веранде, где самовар, торчал точно пугало в огороде батюшка-бурмистр. Горыныч уставился прямо на нее. Нехорошо оглядел, тяжело. Неужели догадался про них с Ефимовым? Что теперь будет? Эх, сейчас бы юркнуть куда-нибудь, не мозолить глаза серьезному человеку. Да слишком поздно, он уж и пальцем ее поманил. «Танька, ты что ли? Ну-ка, поди-ка, милая, поди, не бойся!» «Здесь я, батюшка, никак звали меня!» Опустив голову, девушка неверными шагами приблизилась к крылечку и замерла в тревожном ожидании. Управляющий какое-то время молча взирал на нее сверху вниз, опираясь на перила поросшей бурой шерстью рукой. Наконец он заговорил, увесь и стороняя каждое слово. «Ты, девка, вот что, погоди к их сиятельству со своими глупостями тасоваться. Ишь, травы нарвала. После, будет еще время. А мне бы подмога твоя, ох, как сгодилась!» «Да как же, батюшка? Куды поперек моего, дура? Еще не все сказал!» Голос бурмистра угрожающе задрожал. Он явно пребывал в нервическом возбуждении. Татьяна испуганно заморгала. Никогда прежде она его таким не видела. «Говорю же, дело к тебе!» «Слыхала, может, вчера к ночи доктор нового гостя привез. Их Иван Карлыч звать. Из самого Петербурга штаб рот, мистер. Хотя оно тебе и не важно». «Ты, ентовый офицер, здесь карауль. Они сейчас с мезонину спустятся. После сведи их к колосеи. Да сразу во внутреннюю проводи. Сама знаешь, где там что. Скажи, пускай меня дожидаются, а я пока мест мужика твоего разыщу и проинструктирую. Все поняла, печушка моя, красные перышки?» «Так вот, оказывается, что это такое, когда, говорят, сердце упало. Татьянина сердечко и впрямь точно бы рухнула вон из груди. В голове беспрестанно вертелось. Знает. Он все про нас знает. Но мысль была сырой и нечеткой. Девушки мешали эмоции. И только когда Горыныч, хмыкнув что-то неразборчивое себе под нос, убрался, наконец, Освояси, явилось истинное беспокойство. А с ним навалился и липкий засуженного страх. Для чего сводить в этом страшном месте важного офицера и смирного, никому не творящего вреда Тимофея Никифоровича? И что, скажите на милость, означает это ваше господское проинструктировать? Как это? Боже, Боже, за что наказываешь?